а иногда называемый законом Хаббла, является одним из фундаментальнейших законов Вселенной, одним из основных законов природы. В наши дни стало совершенно ясным, что предположение о некотором грандиозном процессе взрывного характера, давшем начало галактикам и сообщившем им различные скорости, является наблюдательным фактом, вполне согласующимся с материалистическими представлениями о Вселенной. Агикян А что было до того, до первого взрыва в космосе, да и был ли он вообще, этот непостижимый взрыв, сомневаются некоторые ученые, решат со временем астрофизики. А пока мы твердо знаем, беспредельная или конечная Вселенная существует. В каком же виде? Силовые поля, плазма, нейтрино, протоны, нейтроны, электроны, фотоны, разные частицы атомов и сами атомы. Среди атомов две трети водородных, почти треть гелия и лишь сотая часть всех других элементов, известных на Земле. Значит, мир, в котором мы вращаемся, в основном водородно-гелиевый. Мир занят синтезом. При температуре в сотни миллионов градусов и под давлением в миллиарды атмосфер, в недрах звезд, а их миллионы миллиардов, из ядер легких элементов куются ядра тяжелых. но на Солнце, которое так жарко светит в летний полдень, созидается лишь гелий из водорода. Почему? Да потому что температура там слишком мала для синтеза тяжелых элементов. Так почему же они все-таки есть в атмосфере Солнца и в недрах его спутников, железо, свинец, уран? А потому что когда-то, очень давно, вещество, из которого сложена вся Солнечная система, было телом гигантской звезды. В ее утробе тяжелые элементы и родились. Потом звезда взорвалась, и из осколков слиплись Солнце и планеты. Значит, все мы состоим из атомов, бывших уже в употреблении. Итак, пять миллиардов лет назад Солнце светило ярко и жарко. Но светило, можно сказать, попусту, никого не радовало, ведь Земли тогда еще не было. Впрочем, есть достаточно у б е д и т е л ь н а я гипотезы о том, что Солнце и все планеты образовались одновременно. Не было и других планет. Только пыль космическая кружилась вокруг одинокого желтого карлика, так непочтительно астрономы называют наше Солнце. Пыль была холодная, минус 200 градусов. Все плотнее сжималась она и плотнее, медленно сгущалась, а потом расслоилась и каждый слой Слипся в твердый, бешеный, вертящийся шар. Родились планеты. На третьем вертящемся шарике мы с вами и живем. Вначале он был очень рыхлый, неплотный, огромный, больше нынешнего солнца, несколько миллионов километров в диаметре. Силы притяжения сжимали этот полевой шар. Постепенно уплотнявшийся земной шар разогревала гравитация, а затем и радиоактивные вещества, уран, торий и другие, выделяли при распаде столько тепла, что земной шар стал плавиться. Потом он снова остыл, но только с поверхности. Случилось это 4,5 миллиарда лет назад. Наша планета, минералы, воды, горы и все ее обитатели, то есть вся земная материя во всей ее многоликости, сложена из одних и тех же элементов. Их уже известно 104. Многие настолько редкие, что совершенно неприметно и мало проявляют себя в творческих актах природы. И если Землю и облепившие ее со всех сторон песчинки, горы, леса, города разобрать на самые мелкие части до молекул и атомов, мы увидим, что состоит она в основном из одного-двух десятков элементов. Химики давно проделали этот опыт. Взяли пробы из разных мест и сфер жизни. После многих анализов убедились, что и человек, и древесный пень, и гора Эльбрус сложены из одинаковых элементов. Правда, в человеке много, например, кислорода и азота, а в Эльбрусе кислорода и кремния. Но и в том и в другом есть и водород, и серый, и железо, и кальций, и магний, и многие другие элементы. Если судить по материалам, из которых изготовлены оба эти чудо природы, можно сказать, что человек и Кавказская гора в некотором роде братья, дети земли. В то же время они не во всем похожи, ведь к а ч е с т в о материала, из которого сложны человек и э л ь б р у с разные, у одного вещество живое, у другого неживое.